не своевременные первое четыре несвоевременных являются исключительно воинственными они доказывают что я не был гансом мечтателем что мне доставляет удовольствие владеть шпагой может быть также и то что у меня Рискованно ловкое запястье. Первое нападение 1873 было на немецкую культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели. Сплошное общественное мнение нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией. Второе несвоевременное 1874 освещает все опасное, все потратное тачивающая и отравляющая жизнь в наших приемах научной работы. Жизнь, больную от этой обесчеловеченной шестеренки и механизма, от безличности работника, от ложной экономии разделения труда. Утрачивается цель, культура, средства – Современные научные приемы не сводят на уровень варварства. В этом исследовании впервые признается болезнью, типическим признаком упадка историческое чувство, которым гордится этот век. В третьем и четвертом не своевременном, как указание к высшему пониманию культуры, и к восстановлению понятия «культура» выставлены два образа суровейшего эгоизма и самодисциплины. Несвоевременные типы, параксеранс, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось империей, образованием, христианством, бисмарком, успехом. Шопенгауэр и Вагнер, или, одним словом, Ницше.